Глава 3. Матушка посещает долину Дунов. Дуны избяж дварти убили моего отца в субботу вечером, когда он возвращался домой с рынка в Порлыке. Он был не один. Рядом с ним скакали ещё 6 фермеров. Это были рослые, сильные мужчины, и никто из них не был пьян. Все, как говорится, в здравом уме и твёрдой памяти. Внезапно у них на пути встал незнакомый всадник. Он был высок, могуч и вооружён до зубов, и фермеры сразу поняли, что перед ними один из дунов. Тресясь от страха, все шестеро безропотно отдали ему свои кошельки. Один только мой отец, подняв над головой тяжёлую дубину, бросился на разбойника. Тот ловко увернулся и при шпоре в коня сделал вид, что отступает. Отец рванулся в догонку, но разбойник издал пронзительный свист, и не успел отец остановить коня, как вдруг словно из-под земли выросла верховые и пешенные целая дюжина дунов. Ноца это не обескуражило. Он был так силён и дрался так яростно, что перевес в стычке даже был какое-то время на его стороне. Четверо злодеев бездыханные уже валялись на земле, остальные, повернув коней, бросились на утёк, и тогда тот, что стоял в отдалении, где отцовская дубина не могла его достать, прицелился из пистолета и выстрелил. А дальше язык не поворачивается про это рассказывать. Когда Смайлер прискакал домой, вся спина его была залята кровью. Отца нашли на следующее утро. Он лежал мёртвый на вересковой пустоши. Так моя матушка стала вдовой, а дети её сиротами. Нас у неё было трое, но она не могла рассчитывать на нас, потому что мы были ещё слишком малы и сами нуждались в её заботе. Я, Джон Рид, был самым старшим. И я сразу понял, что главная ответственность за будущее нашей семьи ляжет на мои плечи. Сестричка Анни была на два года младше меня, и еще у нас была маленькая Лиззи. И вот теперь, когда я вернулся домой и узнал о тяжкой потере, кажется, еще ни один мальчик на свете не любил своего отца так, как я любил своего, матушка моя совершила нечто такое. из-за чего во все округи ее сочли просто сумасшедшей. В понедельник утром отец лежал еще не похороненный. Не сказав никому ни слова, она отправилась пешком к тому месту, которое у нас называли воротами Дунов. Не было там сказать по правде никаких ворот, а был узкий проход между скал, и тьма вокруг стояла непроглядная. Часовой не выстрелил в матушку. Ей только завязали глаза, и кто-то, взяв её за руку, повёл вперёд, а другой последовал за ними, подгоняя её сзади дулом тяжёлого мушкета. Дорога была долгая и каменистая это всё, что запомнила тогда матушка. Потом с неё сняли повязку, и оглядевшись вокруг, она не поверила собственным глазам. Она стояла в самом начале глубокой зелёной долины. Правильный овал равнины лежал между гор, И скальный гранит высотой от восьмидесяти до ста футов плотно окружал это место со всех сторон. Около матушки журчала прозрачная горная река. Она выходила из-под земли и стекала прямо в долину. На ее берегах росли трава и деревья, а далее вниз по течению, по обеим ее сторонам, стояли одноэтажные дома, сложенные из камня, и первый из них, потом выяснилось, что в нем жил сам глава рода, представлял собой двойное здание, крылья которого были соединены деревянным мостом, переброшенным через реку. Матушка насчитала четырнадцать домов и чутье подсказало ей направиться в тот, что резко отличался от остальных. Что и говорить, дивная картина открылась взору моей матушки, и казалось, что в безмятежной этой долине я, где всё общи и покой и тишину нарушали только бег и журчание воды, должны были жить мирные простые люди, занятые обычным человеческим трудом, но не было здесь ни единого честного дома, в каждом жили убийцы. Двое разбойников проводили матушку вниз по крутым и скользким ступеням, вырубленным прямо в скале, и довели до дома главаря, дрожа от страха. Она встала у порога, решив несмотря ни на что выложить всё, что было у неё на душе. В этот момент на пороге дома показался высокий старик Энсер Дун. На руках у него были рукавицы садовника, не дать, не взять обыкновенный труженик хлопочущий по хозяйству, но его упрямо сжатый рот, его пронзительные глаза, горделивая осанка и в особенности его властный голос говорили о том, Что этот человек не простой смертный. Дуны действительно были из древнего аристократического рода, и в Экскмуре об этом знали стары млад. Он взглянул на матушку большими чёрными глазами, и она невольно сделала перед ним реверанс. "Добрая женщина, ведь вы не из наших? Кто вас привёл сюда?" спросил он с таким участием и доброжелательностью, что после всего пережитого матушка усмотрела в его манерах скрытую издёвку. Нерзавцый, негодяи, головорезы! Я пришла, чтобы спросить с вас за своего мужа. Гнев душил матушку, и она больше не смогла произнести ни слова, лишь с ненавистью глядела на своего собеседника. Судареня, сказал сэр Энсер учтиво, ибо джентльмен всегда джентльмен, даже если этот джентльмен с большой дороги. Судареня, прошу прощения, но я плохо вижу. Если бы не это, я, возможно, сразу узнал бы, с кем говорю. Но как бы там ни было, если мы захватили вашего мужа в плен, мы освободим его без выкупа. На сей раз Вежливость сэра Энсера расстрогала матушку, но при этом окончательно выбила её из колеи. "Дайте мне немножко поплакать", жалобно попросила она. Сэр Энсер понял, что не угадал, зачем пришла матушка, и пока она всхлипывала, он осторожно расспросил её, в чём дело. Узнав, что у неё убили мужа, он не рассердился, когда она вновь разразилась рыданиями. а дал ей волю выплакаться. «Я этого так не оставлю, разберусь немедля», — пообещал старый разбойник, несколько тронутый стенаниями матушки, хотя, конечно, он уже догадался, кто перед ним и как обстоит дело, с которым пришла к нему матушка. «Сударыня, если что не так, то верьте слову Дуна, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». Войдите в мой дом, отдохните, а я задам вам ещё несколько вопросов. Как звали вашего доброго мужа и где произошло несчастье? Матушка вошла в дом. Сэр Энсер указал ей на кресло, приглашая сесть, но матушка из скромности не воспользовалась его любезностью. В субботу утром, сэр, я была женой, а в субботу вечером стала вдовой. а детки мои сиротами. Мужа моего звали Джон Рид, сэр, и всякий знает, не было человека добрее и рассудительнее ни в Соммерсет-шире, ни в Девон-шире. Он возвращался домой с рынка в Порлоке, и он вез мне в подарок новое платье и гребень для волос. О, Джон, как ты был добр ко мне! Дело серьезное, сударыня. Мягко промолвил сэр Энсер: "Мальчики мои бывают не сдержанные, чего греха таить, но я в жизни не поверю, что они могли намеренно причинить кому-либо вред. И всё же, и всё же мне понятно ваше горе, и дело этого повторяю, я так не оставлю". Каунселлара ко мне. Крикнул он, приоткрыв дверь. и тут же по долине от поста к посту покатилась «Каунселлара к капитану!». Когда Каунселлар появился на пороге, от одного взгляда на него у матушки душа ушла в пятки. Хотя он был несколько ниже сэра Энсера, своего отца, чувствовалось, что это человек громадной физической силы. У него была длинная седая борода, доходившая ему до кожаного пояса, И мохнатые брови, прикрывавшие большие карие глаза. Когда он поднял взгляд на предводителя, из-под его бровей вспыхнули злые огоньки, и матушке стало совсем не по себе. Каунселлер стоял перед сером Энсором, теребя шапку в руках. Матушка заставила себя взглянуть на него, но он сделал вид, что не заметил её. Каунселлер — обратился к нему сэр Энсер Дун. — Вот эта леди... — Она не леди, сэр. Она всего лишь простолюдинка, — угрюмо возразил каунселлер. — Это леди... — твердо повторил сэн Энсер. — Хорошо известная в здешних местах, обвиняет Дунов в том, что они убили ее мужа, убили беззаконно, и несправедливо. «Его имя?» — осведомился каунселлер. «Джон Рид, если я правильно понял», — ответил сэр Энсер. «Каунселлер, мы часто слышали об этом достойном и мирном человеке, который никогда не вмешивался в наши дела, и потому, если к убийству приложил руку кто-то из наших...» Клянусь, негодяю, не поздоровится. Каунселлер, расскажи как на духу, что там произошло. О, Каунселлер, воскликнула матушка. Сэр Каунселлер, вы будете справедливы. Я вижу это по вашим глазам. Скажите мне, кто это сделал, чтобы я взглянула в лицо этому чудовищу? Страстная речь матушки нисколько не подействовала на длиннобородого разбойника. Он чуть отступил к двери и сказал: "Всю историю можно рассказать в нескольких словах. Четверо-пятеро самых наших благонравных джентльменов отправились на небольшой рынок в Порлыке, накупив кое-каких товаров для дома и заплатив за них, кстати сказать, весьма недёшево, они двинулись в обратный путь. По дороге они решили дать отдых лошадям. К тому времени совсем стемнело, наступила ночь. И вот тут-то, откуда не возьмешься, на них напал разбойник громадного роста и большой физической силы. Наши люди, конечно же, не захотели отдавать дорогие покупки без боя, и разбойник, разъярённый их сопротивлением, вышиб дух из четырёх человек. И тогда наш храбрый и благородный Карвер до которого не дотянулась рука злодея, разрядил в него пистолет и тем спас братьев и собственную жизнь. Матушка выслушала ужасную ложь, не шелохнувшись. Да и что она могла сделать в этом логове? Она взглянула на каунт Селлера так, что от ее взгляда, казалось бы, у того земля должна была разверзнуться под ногами, но вместо этого каунселлор разверз свои огромные глазища и немигающим взором уставился на матушку. Не вынеся его взгляда, матушка резко повернулась в сторону сэра Энсера, и ей вдруг показалось, что на губах старого дуна мелькнула усмешка, а в глазах заплясали веселые зайчики. «Все дуны — джентльмены». Степенно промолвил сэр Энсер, напустив на себя такой вид, словно ни разу не улыбался с самого детства. Мы всегда готовы объясниться, какую бы напраслину ни возвели на нас местные жители. И ещё знайте, мы не держим зла на вашего покойного мужа, иначе сейчас бы мы потребовали конфискации его имущества. — Так я говорю, каунселлер. — Если бы не ваше прощение, отец, его земельный надел следовало бы немедленно отобрать, — согласился каунселлер. — Каунселлер, мы прощаем Джона Ридда, — подтвердил сэр Энсор, обращаясь к сыну, а потом повернулся к матушке. — Сударыня... Мы прощаем вашего мужа. Как знать? Может быть, в ту ночь супруг ваш и сам не ведал, что творил. Эль в порлыке крепкий. А в наш век раздоров, преступности и беззакония даже честный человек может использовать оружие во зло ближнему. Голова у матушки пошла кругом. Она сделала глубокий реверанс перед разбойниками. так, словно ее правота, и впрямь зависела от ее манер, потом, сбитая с толку, торопливо вытерла слезы и вышла на свежий воздух, боясь, что скажет что-нибудь не в попад. За порогом дома ее встретили часовые, они снова завязали ей глаза и вывели ее из долины через ворота дунов.